Путь покаяния. В начале всех начал было убеждение, что люди – это только те, кто живет в твоем городе, молится твоему Богу, говорит на твоем языке. Остальные – это нерусь, немцы. Аналогичные слова есть в языке всех народов. В начале всех начал была резня. Что есть добро и зло, сын мой? Спрашивал миссионер и получал достойный ответ. Добро – это когда я угоняю коров у соседа. Зло – когда сосед угоняет коров у меня. По словам первобытного храма, Кафра подписывался бы любой фараон, любой хетский или ассирийский царь. Даже Рим сказал, как отрезал: "Добро это благо Рима". Коротко и ясно и всё тут. Нет народа, который никогда не теснил, не грабил бы, не истреблял другого народа. Нет и не может быть. И нет народа, который не оказывался бы жертвой завоевания, притеснения, стремления насилия. Нет и не может его быть, потому что не может быть никогда. История XX века нашла почти что поэтические образы, в которых это можно выразить. Каждый народ бывал в положении немецких нацистов, деловитых убить с автоматами на шее. Само по себе оружие совершенно неважно. В Кампуче треть населения забили мотыгами. Важно состояние ума. И точно так же каждый народ был в положении евреев, загнанных в Варшавская гетто. Опять же, имеет значение не этнографические детали. Стоит нам смотреть на события самой недавней истории, как мы обнаружим немцев в Восточной Пруссии и в западных областях Польши, На севере Чехии были евреями. Их дома утюжили танки, по ним били из самолетов на бреющем полете. Победители расстреливали немцев в противотанковых рвах и топили в море на баржах. Поляки были в роли евреев в Освенциме и в Треблинке, да и в Катане. А в роли немецких нацистов в Катане выступали сотрудники НКВД, тогда уже в основном этнические русские. Белорусы были евреями в Хатыни, чехи – в Лидице, французы – в Радури. Англичане в Ковентри, украинцы и русские в таком количестве случаев, что нет смысла указывать конкретное место и время. Каждый народ охотно вспомнит о событиях такого рода. Этому учат, многие места массовых истреблений попали в учебники, популяризируются в книгах и кинофильмах. Немсколько сложнее с теми случаями, когда не они истребляли нас, а мы их. Этого мы стараемся не помнить. Все мы любого рода племени В какой-то степени это лицемерие даже симпатично, потому что указывает на некоторую эволюцию морали. Со времен древнего мира стало очень уж непопулярно оказываться в роли немецких нацистов. Настолько непопулярно, что это стараются скрывать. Память о прежних обидах позволяет оправдывать случаи, когда народ оказывается в роли коллективного насильника. О таких случаях стараются умалчивать и коллективная память, и письменные документы. Сложность в том, что ведь если событие не обсуждается, оно вовсе не исчезает ни из истории, ни из народной памяти. Если факты как бы не существуют, то обсуждать их становится глубоко неприличным. Изменяется только одно. Они загоняют внутрь в коллективную подкорку народа. О чём-то или знают, но молчат, или смутно догадываются, но очень стараются не догадаться. В жизни каждого народа есть такие стыдные ему самому, неприятные эпизоды, которые он старается забыть, и, конечно, никогда не забывает. На мой взгляд, существует принципиальное качественное различие между общественным сознанием диких племён, не скрывавших насилия, и общественным сознанием цивилизованных людей, стыдливо прячущих насилие. Вот хроника 1915 года. Турки режут армян. Почему у утрецких солдат такие хмурые и неприветливые лица? Почему они отворачиваются от камеры, закрывают ладонями лица? Они же совершают патриотический долг, чёрт возьми. А сирийцы вели себя не так. они гордо похвалялись своим зверством. Сейчас, пусть не все человечество, но какая-то его большая часть пытается выйти на следующий уровень развития, европейцы пытаются настолько понизить уровень общественной агрессивности, чтобы стало реально вообще покончить с взаимным притеснением и истреблением навсегда. Поставив такую задачу, европейцы занялись делом, которое показалось бы невероятным не только ассирийцам и римлянам, но даже британцам и русским 20-го столетия. они говорят, думают и пишут не о чужих, а о собственных преступлениях. В силу уникальности своей исторической судьбы немцы первыми стали собирать не свидетельства того, что делалось другими по отношению к ним, а что делалось ими по отношению к другим народам. Сегодня Германии заключается волны покаянного психоза, иначе не назовёшь. Упомянуть о геноциде немцев в Восточной Просе в западных областях Польши, о Судетской области Чехии не популярно. Более того, это опасно. Этот человек, что же, становится на сторону нацистов? С такими типами нельзя иметь никакого дела. Вот упоминать к месту и не к месту преступления немецко-фашистских захватчиков – это признак знания истории приличного поведения и лояльности к ФРГ. Как бы не раздражал покаянный психоз сам по себе, а в нем знамение новой эпохи. И ни одним немцам – он свойстными. Ещё в 1964 году польские епископы направили в Германию послание со словами: "Прощаем вам и сами просим прощения". Недавнее правительство Испании принесло извинения евреям за изгнание их из страны в 1492 году. Папа Римский покаялся от имени католической церкви за все акты антисемитизма, допущенные церковью за 2000 лет. Позволь себе задать простой, жёсткий вопрос: А способны ли епископы Русской Православной Церкви направить такое послание Равинату? Неважно, в Московскую Синагогу или главному Равину Израиля. Главное, способны или нет. Такой же вопрос. А способен ли Равинат сказать русским православным? Прощаем вам ваше преступление и каемся перед вами в своих. Дорогой читатель, ты способен представить себе нечто подобное? Я, к сожалению, не очень. Автор у всех строк доводилось говорить на эти темы и с евреями, и с русскими. Мои друзья в целом достаточно вменяемы, но обсуждая, убедился: осознать собственную долю виновности в конфликтах вековой давности не способен ни те, ни другие. Послание польских священников воспринимается очень положительно, признаются, что в нём знамение новой эпохи в истории. Но воспользоваться положительным примером не торопится ни еврейская, ни русская интеллигенция. Мне могут возразить, что любая вина дела индивидуальная, личная. За преступление Тухачевского каскает отвечает Тухачевский, а не 150 млн. И нечего вишать вину Троцкого на шее 15 млн евреев. Несомненно, всё правильно, и коллективную вину я считаю преступной идеей. Но ведь речь идёт вовсе не о расстреле 100% Ивановых и Рабиновичей за преступления, совершённые 0 и 0,0% их прадедов. Речь о принятии наследства. Ведь и светлые подвиги, которые мы так ценим в предках Дело сугубо индивидуальное. Вовсе не русский народ коллективно писал «Войну и мир» и «Мастера и Маргариту». Строил Василия Блаженова и создавал периодическую таблицу элементов. Однако, когда я вижу в книжных магазинах Германии переводы книг Толстого и Достоевского, когда польский букинист говорит мне о великой русской триаде в лице Толстого, Достоевского и Булгакова, я испытываю чувство гордости. Я присоединяюсь к достижениям великих предков. Я присваиваю себе эти достижения как часть общей исторической судьбы, но тогда и преступления, совершённые конкретными русскими негодяями, по справедливости должны быть присвоены мной, и я должен испытывать неясное чувство неловкости и стыда, сталкиваясь с фактами этих преступлений. Что должен я испытывать, стоя возле католического креста в Кракове, глядя на фотографию, известную историкам всего мира, кроме России, как охочущие советские солдаты волокут к кусты кричащую, бьющуюся немецкую девушку? Восточная Пруссия, 44 год. Я совершенно убеждён в том, что без взаимного покаяния, без добровольного признания каждым народом своей доли вины, невозможен и русско-еврейский диалог. Что могли бы сказать русские в своём покаянном послании? По-моему, это послание могло бы прозвучать примерно так: Мы извиняемся все преступления, совершённые по отношению к русскому народу евреями. Мы не забудем их и мерзость, совершённого Троцким и Свердловым, вечно в наших сердцах. Но мы не хотим их больше обсуждать, и мы считаем, что очень виноваты перед вами. Мы, полномочные представители русского народа, каемся перед вами в том, что начиная с 1795 года, с года разделов Речи Посполитой, наше правительство ввело много глупых и унизительных ограничений для евреев, включая пресловутую черту оседлости. Вводило эти меры правительство, от которого было безмерно далеко 99% русских людей. Но мы виноваты в том, что большая часть нашего народа ничего не знала и не хотела знать об этой черти. Мы каемся в том, что правительство Николая I проводило политику насильственной ассимиляции. Силы захватывали еврейских мальчиков, чтобы превратить их в русских солдат. Нам глубоко неприятно осознавать, что русские солдаты героя 1812 года могли ловить, засовывать в мешки и возить еврейских малышей на почти верную смерть. Мы просим прощения за каждого из этих солдат и за каждого похищенного ребёнка. Мы каемся в том, что правительство Российской империи ввело новые ограничения и процентную норму при приёме в вузы, а тем самым не дало учиться многим еврейским юношам, виновным только в том, что они родились евреями. Не демократически избранное правительство проводило эти меры. Мы имеем полное право отговориться и незнанием и невозможностью влиять на решения собственного правительства. Но нам эти меры глубоко неприятны. И мы просим извинить русское императорское правительство за его политику. А нас просим извинить за то, что нас самих-то политика не касалась. Мы каемся в том, что русские люди, в основном украинцы и белорусы, участвовали в погромах. Лишь немногие из нас виноваты в убийствах евреев и в пропаганде таких убийств. Но мы все виноваты в том, что недостаточно противодействовали преступлениям. Все убитые евреи были убиты из-за нашего равнодушия, потому их кровь на нас всех. Мы каемся в том, что веками, живя бок о бок с вами, оставались совершенно равнодушны к вам, не интересовали с вами, не хотели хотя бы попытаться понять вас. Мы считаем себя виноватыми в том, что даже давая георгиевские кресты таким, как Трумпельдор, мы продолжали считать евреев чем-то вроде экзотических зверюшек и рассказывали национальные анекдоты, почти не интересуясь тем, что они думают и чувствуют. Мы считаем себя виновными в том, что многие русские люди помогали нацистам в их политике геноцида. Если и не обращая оружие на евреев, то сотрудничая с нацистами и не мешая им проводить свою политику. Для нас великий позор осознавать, что некоторые русские и украинцы в нацистской оккупации разводились с еврейскими мужьями и женами, отдавая их и детей от них на смерть. Мы просим извинения за каждого из таких русских преступников и молимся об искуплении их грехов. Мы каемся в том, что некоторые русские люди были антисемитами и пропагандировали идеи ненависти и презрения к евреям. Мы все виноваты в том, что мало противодействовали их пропаганде. Нам глубоко неприятно, что некоторые деятели русской культуры, мастера такого уровня, как Гоголь, Менделеев и Тургенев, допускали пренебрежительные и оскорбительные выпады в адрес евреев. Беспричинно обижали и унижали ваш народ. Мы и сегодня считаем этих людей достойнейшими сынами своего народа. Мы гордимся ими, но мы не согласны с ними во всём, что они посмели сказать в адрес евреев. мы не разделяем их мнения, и мы просим извинения за то, что эти тексты были написаны, потому что напечатанные сделалис фактором классической русской культуры XIX века. Всех русских людей, которые когда-либо совершали преступления против личности или имущества евреев, помогали нацистам или петлюровцам, мы считаем самой худшей частью нашего народа. Мы не уважаем их, мы стыдимся их поступков, мы просим не судить по ним обо всём русском народе. И я не уверен, что такого рода текст когда либо появится на свете, тем более, что он будет послам Равинату. Я только утверждаю, что есть все основания написать и направить Равинату примерно такой текст, без претензий на абсолютный полный охват всего, в чём ни худо бы покаяться. Вы скажусь с полной определённостью. Я не разделяю странной убеждённости многих евреев в том, что они никогда не выступали в роли палачей других народов. С точки зрения фактов это утверждение неверно, с точки зрения морали это культивирование нравственности в времена Сирии и Валуна. Кровь на руках всех народов, и еврейские руки ничуть не чище польских, немецких и русских. Любое иное утверждение отвратительная племенная сказочка, которой тешат сами себя преступники, чтобы скрыть свои преступления. Если не прятать голову в песок, смотреть в лицо фактам и исходить из норм современной морали, то евреи в лице ответственных национальных учреждений вполне могли бы направить нам нечто примерно такое. Мы, представители еврейского народа, заявляем от имени всех евреев в Покрове и евреев в Повери, мы прощаем русским все преступления, совершённые по отношению к нам, будь то уголовные преступления, выразившиеся в прямом насилии или в моральном оправдании этого насилия. Мы каемся в том, что многие века культивировали идею своей религиозной и расовой исключительности. Живя среди инородцев, мы не дали себе труда обратить внимание на то, что они ничем не хуже нас. Мы просим извинения за то, что слишком многие из нас считали себя выше и лучше вас просто по факту рождения. Лишь немногие, и не самые лучшие из нас, делали далеко идущие выводы из нашей веры и из нашей традиции. Но народ в целом поддерживал их. И мы просим прощения за то, что мы позволяли глупцам и негодяям пропагандировать эти опасные и вредные идеи. Мы извиняемся за то, что в творчестве многих еврейских писателей звучат нотки национального высокомерия, и само слово еврей используется как синоним слова человек. Мы продолжаем почитать Шалом-Алейхема и Белика, но мы не разделяем этих воззрений. Нам они неприятны, и мы не хотим нести ответственности за эту часть творчества еврейской интеллектуальной элиты. Мы просим прощения за то, что, живя в Российской империи с 1795 года, не считали русский народ равным своему собственному и не захотели хоть как-то приспособить свое поведение к традициям и менталитету русского народа. Мы извиняемся за то, что большая часть евреев вообразила себя в праве указывать путь всему человечеству и определять, как должна протекать духовная жизнь других народов. Мы считаем ошибкой то, что слишком многие евреи в Европе и в мире стали на путь построения нового общества, а в Российской империи на путь войны с её правительством. Мы сожалеем, что евреи составили костяк и основной ударный отряд международного Красного интернационала. Мы извиняемся за то, что евреи во время русской смуты 17-го года составили агентуру этого интернационала в России. Мы просим извинений у русского народа за то, что слишком многие евреи помогали захватить власть этому красному интернационалу. Шли к нему на службу и превращали самые бредовые идеи его теоретиков в конкретные политические акции. Нам глубоко неприятно, что многие евреи запятнали себя страшными преступлениями против русского народа и других народов Восточной Европы. Мы просим прощения за злодеяния, совершённые по отношению к России и к разным группам русского народа, Свердловым, Троцким, Нахымсеком и бесчисленным множеством других. Всех евреев, чекистов, сотрудников НКВД, членов и других частей, ведших пламенное истребление русского народа, мы считаем выродками еврейства и просим не судить по ним о настроениях и нравственном уровне еврейского народа. Мы каемся в том, что многие еврейские писатели и другие деятели культуры поддерживали этот маразм, скрывали от мировой общественности происходящее в СССР, лгали и изворачивались во имя того, чтобы сохранить в СССР преступный политический строй, глубоко враждебный русскому народу и по заслугам им ненавиденный. Мы испытываем глубокий стыд за таких евреев, как супруги Розенберг и других фанатиков коммунизма, которые даже после Второй мировой войны помогали Сталину и вооружали его атомной бомбой. Мы обращаем внимание на то, что далеко не все евреи виновны в этих преступлениях. Но мы просим прощения именно за эту не самую лучшую часть еврейства и просим верить, что не имеем с подонками еврейства ничего общего. То, что такой меморандум будет написан и послам, у меня ещё больше сомнений, чем насчёт русского. Чтобы евреям покаяться, им придётся пересмотреть слишком многие пласты недавней истории, да и некоторые положения иудаизма. Честно говоря, не жду от евреев покаяния, хотя и рад бы был Но поймите же меня, сограждане, граждане, послушайте меня. Пока не произнесено нечто подобное, пока громко слух публичный не разобраны старые склоки и обиды, не названы своими именами преступления, до тех пор ликовые обиды только копятся, пополняют коллективное бессознательное. Как это происходит, отлично видно на примере Украины. Не читали украинские учебники, посвящённые 17-18 векам? А напрасно. В некоторых украинских учебниках вообще не упоминается евреи. 400 страниц убористого текста и нет ни одного слова евреи или жид. Ни одного. Не было таких на Украине. Упоминается тогда, что упоминается, что Богдан Хмельницкий особенно ненавидил арендаторов шынков и православных храмов. И если мог, непременно их истреблял. Но кто были они, эти арендаторы? Объяснение такое: мелкая польская шляхта арендовала собственность у крупных Вот так. Шляхту ещё была, а вот евреев на Украине отрабясь не было. Восхваляя Семёна Петлюру ввысь небес, кто из составителей современных украинских учебников упомянул организованные им еврейские погромы? Правильно. Ни в одном, ни одного упоминания. Вот что убил Петлюру еврей? Об этом пишут. По-моему, это как раз тот самый случай, когда народ прилагает титанические усилия, чтобы не признаваться самому себе. В истории бывали случаи, когда мы были ничем не лучше немецких нацистов. Вот если Жит втыкает нож в безоружного петлюру, об этом необходимо написать. В этом случае наш национальный герой пострадал, как еврей от немецко-фашистского оккупанта. Это важный исторический факт. И скрывать его совершенно не нужно. Я совершенно уверен в том, что еврейско-украинский диалог совершенно невозможен. до тех пор, пока выходят в свет такие учебники, пока по ним учат историю, пока детям рассказывают только про то, как их народ был в положении евреев, но не рассказывают про то, как украинцы были немецкими нацистами. По той же причине невозможен и полноценный осмысленный русский еврейский диалог. И останется невозможным до тех пор, пока мы все не научимся относиться к своему народу так, как взрослые люди относятся к самим себе. Просто и жёстко, без попыток за ливистого вранья и безухода в эмоций. Просить прощения и подводить итоги имеет смысл только взаимно, потому что все резали всех, и все народы постоянно менялись местами в этом чудовищном калейдоскопе. Изменить прошлое нельзя, но можно его переосмыслить. Я бы хотел, чтобы наши народы подвели жирную черту под этой частью общего прошлого под двойными коллективной ответственности, взаимной агрессии. и геноцидов. Пока такую готовность проявляют только немцы, теперь вот еще испанцы и поляки. Я бы хотела увидеть такую же готовность и других народов, как народов, населяющих Россию, так и ее соседей. Подвести итог русско-еврейской эпохи было бы неплохо. Эпохи, когда на южных базарах еще перекликались на идиш старики, а евреи были многочисленны и не в такой степени ассимилированы.